Едва придя в себя, Лихтман первым делом потребовал свидания с генералом Марковым. Услышавший эту новость Кручинин, только удивленно покрутил головой и, со вздохом поднявшись, отправился в лазарет, где лежал прикованный к койке профессор. Войдя в палату, особист встал у кровати и, сунув руки в карман, спросил. «Зачем вам генерал, профессор?» «Хочу спросить у него, почему он не рассказывает вам правды, и если он после этого не сознается, буду говорить, но только в его присутствии». «А мне это уже не нужно. Генерал собственноручно написал признание во всех своих грехах. Мы провели проверку, убедились, что все написано и правда, и после этого он получил пистолет с одним патроном. Так что, если вы хотите увидеться с ним, придется умереть». «Он застрелился?» — растерялся Лихтман. «Да. Как офицер настоящий мужчина он смыл свой позор кровью. Так что в ваших услугах мы больше не нуждаемся», — презрительно усмехнулся Кручинин. «Что со мной будет?» «Вас расстреляют как изменник Родины. Впрочем, если бы вы начали сотрудничать с нами с самого начала, я смог бы добиться для вас заключения в одной из наших закрытых шарашек. Смогли бы спокойно жить и работать дальше. Но вы сделали выбор, и теперь этого не исправишь». «Хотите сказать, что уже слишком поздно?» спросил профессор со скрытой надеждой. «Да, завтра после завтрака вас отправят обратно в Москву. Там все и закончится», — жестко ответила особист. «Подождите». «Но ведь можно же как-то решить этот вопрос. Я же не тупое мясо, чтобы списать мне так легко!» — попытался возмутиться Лихтман. «Вы не мясо. Вы наглый, самонадеянный, спесивый ублюдок, для которого мысли и чувства других людей не имеют никакого значения», — ответил Кручинин и, круто развернувшись, вышел из палаты. Глядя ему вслед, Лихтман неожиданно остро понял, что вся его жизнь, все то, что он так долго и старательно выстраивал, заканчивается и что ушедший человек откровенно презирает его. Сообразив, что дела складываются все хуже и хуже, профессор принялся судорожно искать выход из положения. Но все, что не приходило ему на ум, на поверку оказывалось слабым и никчемным. Но скоро усталость, боль и большая потеря крови победили, и профессор незаметно для себя уснул. Утро новостей не принесло, а профессоры словно забыли. Два санитара в сопровождении бойца спецназа небрежно накормили его завтраком и, не обращая внимания на пожелания Лихтмана, ловко переложили профессора на носилки. Увидев, что его выносят на улицу, профессор попытался потребовать очередной встречи с полковником Кручининым. Но боец, осуществлявший его сопровождение, не обращал на нытье Лихтмана никакого внимания. Наконец, устав слушать оскорбления в свой адрес, спецназовец, недолго думая, ответил профессору оглушительную пощечину, зло прорычав. «Заткнись, гнида, а то я тебе даже до тюрьмы довозить не стану. По дороге сдохнешь при попытке к бегству. Достал уже всех, тварь поганая». Не ожидавший такой реакции профессор испуганно слезнул с губ, выступившую от удара кровь, и снова принялся лихорадочно искать выход. Самое для него паршивое в данном положении было то, что он не мог даже бежать. Сил просто не было, а судя по реакции бойца, пытаться подкупить его было бесполезно. Этот бугай относился к категории упертых, из тех, кому важна была так называемая честь мундира. Много лет подряд, общаясь с офицерами самых разных чинов и рангов, Лихтман научился безошибочно отличать их от всех остальных. Несмотря на презрительное отношение к подобным индивидам в частности и военным вообще, профессор не мог не уважать их серьезное отношение к своему делу. Как бы там ни было, они сознательно шли на смерть, исполняя порой самые невыполнимые задания но вместе с тем их неподкупность всегда бесила профессора. Несколько раз случалось такое, что весь ход проекта приходилось менять прямо на ходу, именно из-за таких вот упрямцев. Выполняя полученный приказ, они не шли ни на какие компромиссы, добиваясь поставленной цели с упорством бульдозера. Понимая, что его сопровождающий оказался одним из таких бульдозеров, Лихтман решил выждать подходящего момента, когда вместо простого исполнителя ему удастся поговорить с более гибким, а главное умным человеком. Из тех, кто способен не только выполнять, но еще и заботиться о собственном благосостоянии. Покорно терпев небрежность, с которой его запихнули вместе с носилками в кузов грузовика, профессор прикрыл глаза, пытаясь набраться сил для дальнейшей схватки. Он не стал сопротивляться, даже когда сопровождавший его боец защелкнул на щиколотке браслет с короткой цепью приковав профессора к борту машины. Двигатель грузовика заурчал, и машина не спеша покатила к выходу с базы. Лихтман приготовился к долгой дороге, когда минут через сорок грузовик резко остановился, едва выкативший за очередной поворот. Послышались негромкие голоса, и в следующую минуту в кузов одним прыжком запрыгнул один из оборотней. Несмотря на испуг, профессор краем сознания успел отметить, что на этот раз трансформация была полной, что означало практически полную неуязвимость от стрелкового оружия. Дальше Лихтману устал не до анализа. Нагнувшись, оборотень хватил его за отвороты пижамы, которую профессору выдали вместо испорченной одежды, и одним небрежным движением вышвырнул на снег. Сила броска была так велика, что стальной браслет, намертво прикрепленный к кузову машины, просто оторвал профессору ступню, переломив заодно деревянный бортик старых носилок. Завизжав от боли, Лихтман даже не понял, что в его тело вонзилось сразу полдюжины украшенных когтями рук. А дальше началось самое страшное, что только может представить себе нормальный человек. Метаморфы рвали тело профессора так, чтобы продлить агонию, стараясь не задеть жизненно важных органов. Последнее, что успел понять Лихтман, было то, что он увидел, как один из оборотней спокойно обгладывает его собственную руку. Дальше навалилась спасительная темнота, И профессор Лихтман перестал существовать. Возвращение отправленного в Москву грузовика стало для Кручинина неожиданностью. Заглянув внутрь внимательно осмотрев залитый кровью кузов, полковник повернулся к мрачно потупившемуся спецназовцу и, вздохнув, приказал. «Докладывайте, старлей, как это произошло?» «Откровенно говоря, я и сам не очень понял. Заехали за поворот, а там бревно здоровенное поперек дороги лежит. Еле остановиться успели, а машина уже блокирована. Они словно из-под земли выросли, и все с оружием. «Выходит, вас ждали?» — насторожился особист. «Судя по всему, работали профи. Узнать сможешь?» «Нет, одно только знаю точно. Там все были эти, ну, которые оборотни. Не знаю, как их там правильно называют, но все были из них». «В каком смысле? Сколько их всего было?» «Человек 30. «Сколько?» Растерянно ахнул Кручинин, поворачиваясь к подходящему Ивлеву. «Ты знал об этом?» «О чем?» — не понял начальник базы. «Что у тебя рядом с базой 30 метаморфов бродит. «Сколько?» — в свою очередь ахнул Ивлев. «Быть этого не может!» «По вашему, я тут своему командиру сказки рассказываю?» — возмутился провинившийся боец. «Ты уверен, что все были измененные?» — растерянно спросил Ивлев. «Уверен, такой кошмар ни с чем не перепутаешь». — Это точно. Поддержал своего подчиненного Кручинин. Что делать будем? — А что тут сделаешь? — пожал плечами Иевлев. Неохоту же на них открывать. В этом случае они сами на нас отлично поохотятся. — Откуда они взялись-то на наши головы? — протянул Кручинин с явным недоумением. — Оттуда же откуда и первые. Нужно их срочно к делу пристроить, чтобы тут на нервы не действовали, — ответил Ивлев, тяжело опираясь на свою трость. — Что ты предлагаешь конкретно? Делом их загрузить. Нужно срочно транспорт на Дальний Восток готовить. Пусть там порядок наводит и хулиганин сколько влезет. Заодно научат наших заклятых друзей бояться. Логично. Тем более, что это полностью соответствует поставленным мне задачам», ответил Кручинин разом повеселев. «Погоди, Святослав Михайлович, давай по порядку», остановил его Иевлев. «С чего вдруг машина в крови и что за задачи тебе поставили?» «Ну, с первым вопросом все просто. Наши друзья-метаморфы встретили грузовик с арестованным и пустили его на фарш. Ваше предположение, что они его приготовили, полностью оправдались, Иван Павлович». «Не могу их осуждать», — иронично усмехнулся Сивлев. «Согласен», — махнул рукой Кручинин. «Все равно эту сволочь расстрелять должны были. А что до поставленных задач, то этот разговор нужно вести не здесь». «Тогда пошли ко мне в кабинет». «И то верно. Заодно Степаныч своего кликни». Как я понимаю, всех служащих базы только вы двое удостойны доверия наших лесных друзей. — Так из тех, кто их натаскивал, мы двое только и остались. Остальные либо на пенсии, либо в могиле, — вздохнул полковник. — Да, уходит старая гвардия. Скоро никого из настоящих профи не останется. Только в демократии выращенный, — криво усмехнулся Кручинин. — Так и есть. Пошли, я пока чаю заварю. Войдя в помещение штаба, Иволев приказал отправить посыльного за прапорщиком и, поднявшись в свой кабинет, принялся освященно действовать. По-другому внимательно наблюдавший за ним Кручинин это назвать не мог. К тому моменту, когда в кабинет вывалился вызванный из полигона прапорщик, Иевлев уже разливал по чашкам свежий напиток. Сбросив бушлат и присев к столу, Степанович получил свою чашку и, глотнув напиток, с удовольствием пробосил. «И как ты умудряешься из ничего такое чудо сотворить?» «Евреи, заварки не жалейте», — ответил ему Ивлев словами с бородатого анекдота. Мужчины дружно рассмеялись, после чего Кручинин, отставив свою чашку, решительно сказал. Значит так, мужики, в мою задачу входило не только раскрутить это дело, но и выяснить заодно, насколько готова к действию новая группа кутят». «Удивил», — пыркнул в ответ Степаныч. «С чего ты решил, что я к группе присматриваюсь?» — моментально ощетинился Кручинин. Только дурак не поймет, с чего ты рядом с ними на полигоне крутишься, пожал могучим плечами прапорщик. И чего вы не в моем хозяйстве трудитесь, растерянно протянул Кручинин. Вопрос отметается как риторический, менторским тоном ответил Ивлев. Сам такой, фыркнул с усмешкой Кручинин, продолжая удивленно поглядывать на огромного прапорщика. Хотя должен признать, что понял ты все правильно. И, к моему огромному сожалению, должен признать, что все ваши выкладки по поводу сроков были абсолютно правильными. Не готовы они. Совсем. Посылать их на Дальний Восток сейчас означает посылать их на смерть. Но отправить туда кого-то надо. А сейчас, когда я узнал, сколько сразу метаморфов здесь обитает, буквально духом воспрял. Отправим их. Что называется, волки сытые и овцы целы. не начнут наводить порядок на границах, а кучата продолжат обучение. «А как ты собираешься все это начальству преподнести? ребята, на самом деле просто нет?» «Как это нет?» «В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, мои ребята уже переворошили весь архив, и всех пропавших в известный период времени бойцов секретным приказом перевели в разряд пропавших без вести. Сейчас свяжусь со своим отделом и попрошу переслать сюда три десятка чистых бланков на офицерские удостоверения. А вас, господа, попрошу уговорить своих подопечных выйти из тени. Мне нужны их имена». «Что ты задумал?» — насторожился Ивлев. «Создадим отдельный отряд особого назначения для борьбы с оккупантами и постепенным возвращением государству захваченных территорий. Обеспечим их связью, оружием, в общем, всем необходимым. И пусть от души узкоглазых гоняют. Строго между нами, но там наверху принято решение привести все границы в соответствии с довоенными картами. В общем, работы у них будет много». «А что потом? Что потом с ними будет?» — неожиданно спросил Ивлев. «Ведь антидот от вакцины не существует». «Думаю, до конца этой войны никто из них не доживет», — вздохнул особист. «Впрочем, они и сами это отлично понимают. Жаль это говорить, но это горькая правда». «Загубили жизни ребятам и вздыхаем», — протянул Ивлев, фразом, помрачнев. «Чего ты от меня-то хочешь, Палыч?» — устало спросил Кручинин. «Будь моя воля, вернул бы все обратно. Но я не Господь Бог, и возвращать время обратно не умею». Приказ на разработку антидота я тоже отдать не могу, не мой уровень. Да и денег таких сейчас в стране просто нет. Вот и выходит, что обречены они. Не нами, но помочь им мы не в силах. Работы по этому проекту продолжены будут? Неожиданно спросил прапорщик. Не знаю. Главного разработчика вакцины парни ликвидировали. Разобраться с его наработками некому, да и времени много займет, так что кругом одни вопросы. А самое главное, непонятно, будет ли этот вопрос вообще подниматься. «Ну, хотя бы не в клетку лабораторную», — вздохнул Ивлев. «С чего начнем? «Я свяжусь со штабом, а вы начинаете уговаривать парней. Пусть готовятся к отправке». «А чего тут уговаривать?» — пожал плечами Ивлев и, сняв трубку телефона, быстро набрал номер. Связавшись с КП, он дождался ответа и, нетерпящим возражения, тоном приказал. «Значит так, Кит, собирай всех своих гвардейцев и веди сюда. Хватит в секретность играть. Вы своей выходкой сами себе раскрыли». «Дело тут одно возникло, словно специально для вас. Вот придете, вам полковник Кручинин сам все расскажет». Положив трубку, Ивлев хронично посмотрел на особиста и, криво усмехнувшись, сказал. «Готовьтесь ставить боевую задачу. Минут через сорок придут». «Так ты с самого начала мог в любой момент с ними связаться?» С угрозой протянул Кручинин. «Мог. И очень тебя прошу оставить все как есть. Сам видишь, как дела поворачиваются». — Кто знает, что еще судьба преподнести может? — решительно ответил ему Ивлев. — Не напрягайся. Ваши секреты вашими останутся. Хотя я должен был догадаться, что у вас тут не все так просто. Ловко вы меня провели. — Да никто тебя не дурил. Поверили, не сразу это было, а дурить тебя никто не собирался. Глупо. Сам знаешь, дело серьезное. — Это точно. — вздохнул Кручинин, успокаиваясь. — Ладно, что сделано, то сделано. Главное, чтобы парни прятаться перестали. «Документы оформим и в путь». «Однако полномочия у тебя», — удивленно пробасил Степаныч. «Сами же сказали, дело серьёзное». «Настолько, что полковнику разрешили самому решать, отправлять группу или нет?» спросила Ивлев, прихлёбывая чай. «Нет, я точно вас обоих к себе в отдел перетащу, даже невзирая на ваше сопротивление», — усмехнулся особист. «Когда наверху узнали, какие звезды в этом деле закручены, головы полетели косяком, как утки по весне». Начальник штаба лично выдал мне карт бланш на любые действия, связанные с этим проектом. Ну и спрашивают, за них с меня будут, как в застенках средневековой инквизиции. — Но ты все-таки согласился, — закончил за него Степаныч. — Думаешь, у меня было много шансов отказаться? Особенно после того, как моего прямого начальника за это дело в асфальт закатали. — Как это? — Вот так, сняли его. На пенсию с таким треском отправили, что до сих пор щепки летят. — За что? За то, что прошляпили. Научный проект, полностью подконтрольной армией. Огромные деньги потрачены, а на выходе непонятно что, да еще и с предательством в придачу. Вот наверху и озверели малость. Короче говоря, после отправки парней и доклада наверх, если все проскочит, получу звание и весь отдел. — А если нет? — не удержался Степаныч, подливая ложку дегтя в бочку мечтаний. — А если нет, без погона выслуги на пенсию картошку сажать. — Сурово. Оно того стоит. — Не поверьте, мужики, меня в этом деле не столько выгода, сколько само дело интересует. Я, конечно, не бессребренник, но в данном случае для меня главным было крота найти. Все остальное вторично. — Будь на твоем месте кто-то другой, помоложе не поверил бы, а тебе верю, — неожиданно ответил Степаныч. С чего это вдруг? — с интересом спросил Кручинин. — С того, что ты Никитке помог. Не одними обещаниями отделался, а помог. По-настоящему. Очень серьезно ответил ему прапорщик, глядя прямо в глаза. «Я, словом офицера, просто так не разбрасываюсь», — пожал плечами особист. За разговором время пролетело незаметно, и поэтому, когда в кабинет вбежал перепуганный посыльный, Кручинин только удивленно покосился на часы. Между тем и Ивлев, глядя на растерянную физиономию солдата, не удержался от усмешки и кивнув приказал. «Проводите пришедшую группу в красный уголок, я сейчас приду». Удивленно хлопнув глазами, посыльный моментально испарился, а полковник, тяжело поднявшись, добавил. — Пошли, мужики, пора агитацию проводить. — Шуточки у тебя, Иван Павлович, — фыркнул Кручинин. На себя посмотри, мастер острого словца не остался в долгу Ивлев. — Детки, не ссорьтесь, а то стукну головенками друг о дружку. Будьте ходить и столбам улыбаться, — добавил масло в огонь Степанович от души потягиваясь. Рассмеявшись, Кручинин ткнул его кулаком в живот и, подумав с интересом, спросил. — Степанович, а ты в Ахмелю буйный или как? если только достанут сильно, но обычно таких умников не находится, — усмехнулся в ответ гигант, хлопая особисто по плечу. Присев от такой ласки, Кручинин потер пострадавшее плечо и, уважительно покосившись на огромной ладони прапорщика, проворчал. — Ох и здоров, чертушка! — Степаныч, ты поаккуратней со своими лапами, зашибешь человека ненароком, отписывайся потом, — проворчал Ивлеев, пряча улыбку в уголках губ. Зашибешь его, как же! — фыркнул в ответ гигант, одобрительно кивая на Кручинина. — В мороз кувалды не перешибёшь. С виду сухой, ожилистый. Всегда таких уважал. Вяленых. — А что так? — с интересом спросил особист. — А таких толку больше. Гнутся да не ломаются. Прогудел в ответ прапорщик, задумчиво почёсывая стрижный нагло затылок. — Но тебе виднее, — развел руками Кручинин. Как-никак это ты полжизни кутят натаскиваешь. Ладно, хорошие реверансы друг друга отвешивать. Пошли ребята задачивать. Решительно оборвал их беседу Ивлев. Войдя в красный уголок, офицеры настороженно обвели взглядами поднявшихся при их появлении метаморфов. И особист на правах старшего по должности Корткс скомандовал. Садитесь. Значит так, мужики. Есть задача как раз по вашим плечам. Вы будете отправлены на Дальний Восток для выполнения следующей задачи. Усевшись на свои места, бойцы моментально обратились вслух. Ведь именно сейчас они вдруг снова стали именно теми, кем были всю свою сознательную жизнь – офицерами элитных подразделений. Наступившая весна стала для оккупационных войск настоящим бедствием. Все началось с того, что однажды утром одно из поселений вдруг прекратило свое существование. Не ожидавший особых проблем командования, не сумев связаться с руководством поселения, отправил на место отделения связистов и взвод солдат, что называется на всякий случай. Но, как вскоре выяснилось, дело обстояло так плохо, что нормальному человеку и не представить. Спустя три часа после отправки все направленные в поселение солдаты ввалились на территорию своей части, больше напоминая подобие зеленых инопланетных пришельцев, чем солдат. Услышавший их рассказ командир части первым делом решил, что его подчиненные дружно сошли с ума или, в лучшем случае накурились какой-то дряни. но, как оказалось, они говорили правду. В этом старый полковник убедился в тот же момент, как ступил на территорию поселения, где возникли проблемы. Уже в воротах полковник заметил одну несуразность. Несмотря на время была уже середина дня на улицах поселения не было ни одного человека. Но едва заглянув в караульное помещение, Полковник ринулся к ближайшим кустам, старательно выплевывая содержимое желудка чуть ли не вместе с желудком. Вся дежурная смена солдат была на месте, но состояние, в котором они находились, могло напугать и более крепкого человека. У каждого солдата было располосовано горло от уха до уха. Как вскоре выяснилось, точно такую же картину можно было наблюдать и в каждом доме этого несчастного поселения. Нападавшие не пощадили никого. Именно это и стало главным толчком, заставившим полковника лично отправиться в штаб армии с докладом о случившемся. Стоя перед легендарным генералом Чу, полковник отвечал на его вопросы, уперевшись и становившимся взглядом в столешницу. Голос седого офицера, дослужившегося до своего звания только благодаря собственному упорству и умению тянуть лямку, звучал глухо и безжизненно, словно голос робота. Слушая своего офицера, генерал не мог поверить собственным ушам. Кошмар, от которого они с таким трудом избавились всего лишь полгода назад, снова вернулся. Отпустив полковника, генерал потребовал вызвать к нему майора Хана и, закурив нервно, забарабанил пальцами по столу. Вошедший в кабинет без доклада майор, едва заметив этот жест, моментально насторожился и, небрежно козырнув, тихо спросил, что случилось. Он вернулся. Полгода мы жили тихо и спокойно, и вот он снова вернулся. «Откуда такая уверенность, что это именно тот самый зверь?» — спросил хан, даже не сомневаясь, о ком именно идет речь. Вместо ответа генерал подтолкнул к нему папку, привезенную полковником. Едва разглядев первую фотографию, майор зашипел сквозь сжатые зубы, словно рассерженные кобра. Бросив папку обратно на стол, он откинулся на спинку стула и, достав из кармана сигареты, проворчал, закуривая. «Значит, я был прав, когда утверждал, что эта тварь жива» и просто затаилась на время. Что я должен делать? — Все, что сочтешь нужным. Бери солдат, вызывай спецназ, заказывай химическое оружие, но уничтожь эту тварь! — зарычал в ответ генерал, нервно гася окурок в пепельнице. — Вы даете мне карт-бланш на любые действия? — растерялся майор. — Приказ получше через десять минут, — решительно кивнул генерал. — Но почему я не удержался от вопроса майор? потому что ты единственный, кто сумел отогнать его от наших поселений на целых полгода. Все остальные могли только бодро рапортовать и строчить красивые доклады. С чего собираешься начинать?» «Давайте не будем пороть горячку, господин генерал», — благодарно кивнув, ответил хан. «Я не верю, что все это, — тут он выразительно ткнул пальцем в папку, — мог сделать один человек. Уничтожить почти тысячу поселенцев за одну ночь, не потревожив ни одного человека, невозможно». «Что ты хочешь этим сказать?» — не понял генерал. «Только то, что уже сказал. Прежде чем начать разрабатывать операцию, мне нужно осмотреть тела». «Я уже приказал перевести их сюда», — кивнул генерал. «Прекрасно. Мне нужно проверить, каким оружием нанесены раны». «Хочешь сказать, что сможешь отличить раны, нанесенные когтями, от ран, нанесенных кинжалом?» — с интересом спросил генерал. «Это просто, если знать, как и куда именно смотреть» ответил хан улыбнувшись одними губами что сделано для обеспечения сохранности остальных поселений а что тут можно сделать мрачно фыркнул генерал потянувшись за очередной сигаретой приказал усилить караулы как следует осветить периметр каждого поселения в темное время суток это правильно но этого мало задумчиво протянул майор что предлагаешь моментально вскинулся генерал «Нужно что-то, что поможет им выявить противника еще на подходе. как то система раннего оповещения». «Предлагаешь устроить вокруг поселения соловьиные полы?» — усмехнулся Чу. «Было бы неплохо», — не принял шутки майор. «Сколько у нас натасканных собак?» «Мало. Даже по одной на каждое новое поселение не хватит», — скривился генерал. А почему так мало?» — не понял Хан. «Ведь планировалось организовать специальную службу». После того, как ты умудрился достать того парня, планы несколько изменились. К тому же, как вдруг выяснилось, хороших служебных собак у нас очень мало. В основном декоративные породы. Если помнишь, до войны на содержание собак ввели большие налоги, в итоге серьезные породы остались только в питомниках и в различных силовых структурах. Но вся беда в том, что на службе эти собаки долго не живут, а в питомниках породы слишком измельчали. Сказалось отсутствие притока свежей крови. В общем, на друзей человека рассчитывать не приходится. «Как и на электронику. У нас нет таких средств, чтобы обнести каждое поселение приборами пассивного слежения», — вздохнул в ответ майор. «Что еще можно сделать?» «Остается рассчитывать только на караулы, патрули и секреты. Впрочем, как показывает практика, толку от них мало», — в очередной раз вздохнул хан. «С чего планируешь начинать?» — не унимался генерал. «С самого начала». Прежде всего, нужно выяснить, каким оружием нанесены раны, и попытаться таким образом установить, сколько человек против нас действует. Как я уже говорил, убить такое количество народу в одиночку невозможно. — Да уж, бойня была серьезная, — нехотя кивнул генерал. — вот именно. Разрешите идти? — спросил хан, поднимаясь. — А куда тебе торопиться? Тела еще не привезли, так что давай лучше посидим и спокойно подумаем, что делать, — ответил генерал, нажимая кнопку селектора. Приказав сварить кофе, он снова закурил и, откинувшись на спинку кресла, угрюмо проворчал. «Признаюсь откровенно, я с самого начала не верил в благоприятный исход этой авантюры. В отличие от русских, мы никогда толком не умели воевать». «С чего вдруг такой пессимизм по отношению к нашим вооруженным силам?» – простерялся хан. «То, что сейчас произнес генерал Чу, являлось откровенным предательством». Более того, он был просто обязан сообщить об этом разговоре, но майор не спешил с выводами. Отлично зная, что старый генерал ничего не делает просто так, он на уши и приготовился услышать что-то интересное. Так и вышло. Сделав глубокую затяжку, генерал дождался, когда принесут кофе, и, глотнув из чашки, заговорил. Еще со времен монгольского нашествия мы только делали, что приспосабливались. Каждый раз, когда на Поднебесную империю нападали, Мы, вместо того, чтобы поднять всех крестьян, наделись только на регулярную армию. Мы научились растворять в своей культуре любого агрессора, но при этом так и не научились хорошо воевать. Первыми изобретя порох и научившись отапливать свои дома при помощи горячей воды, мы так и не научились давать отпор агрессорам. Более того, большая часть всех войн, когда-либо случившихся на территории нашей страны, были проиграны только из-за нашей бюрократии. К сожалению, ничего не изменилось и теперь даже несмотря на появление суперсовременных средств коммуникации. Любой рапорт будет бродить по кабинетам и инстанциям годами, а когда попадет к нужному адресату, будет уже слишком поздно». «Чему вы все это говорите, генерал?» – осторожно спросил Хан. «Три месяца назад я подал по команде рапорт с просьбой обеспечить все новые поселения на оккупированных территориях средствами пассивной охраны. Ответа нет по сей день. Не вот грянуло». Теперь всю эту кашу придется расхлебывать нам с тобой. Два офицера не могут отвечать за безопасность всех поселений, тем более разбросанных на такой большой площади, пожал плечами хан. «Это мы с тобой будем объяснять трибуналу», грустно усмехнулся генерал. «Скажу больше, если подобное повторится, то мне остается только пустить себе пулю в лоб, не дожидаясь ареста и приговора». «Может, не стоит так драматизировать? Игра еще не окончена». «Эта игра не закончится никогда», — упрямо покачал головой генерал. «За всю историю существования России как единого государства ни один оккупант не смог удержаться на завоеванных территориях. Рано или поздно русские собирались с духом и просто вышибали их. Так будет и теперь. Поверь старику, хан, эти круглоглазые дикари еще покажут себя». «Если исходить из ваших слов, то они уже начали. Но зачем так жестоко? Ведь ночью они не пощадили никого». А что делали наши солдаты? Это война, майор, война на уничтожение. Думаешь, те несчастные, которых согнали в фильтрационные лагеря, нужны нашему командованию как рабочая сила? Ошибаешься. Нам нужны были только территории, в особенности Якутия. Золото, алмазы, запасы углеводородов, а самое главное, самое большое пресное озеро в мире. Вот наша главная цель. Пленных было решено собрать в одну кучу только за тем, чтобы они не путались под ногами. В созданных условиях плены должны в скором времени погибнуть. И как командование правительства собирается объяснить это мировой общественности, растерянно спросил Хан. Вспышка какого-нибудь заболевания, массовое самоубийство, мало ли что можно придумать для всех этих клоунов, заседающих в Совете Безопасности ООН. Главное не в том, под каким соусом это подать, а в том, что это правда, от первого до последнего слова. И теперь планы нашего мудрого командования вдруг оказались под угрозой, которую мы с вами должны устранить любым способом», — высказал свою догадку хан. И «Именно так. Провалы нам не простят. Блиц-крик, на который так рассчитывали наши бонзы, сорвался, и теперь они готовят новый прорыв. Но ведь и русские не сидят сложа руки. Наверняка они уже подтянули к новым границам войска и на этот раз будут готовы к серьезному отпору». «Я не могу посвятить тебя во все подробности операции, сам еще их не знаю. В штабе что-то задумали. Что-то такое, что должно стать для русских полной неожиданностью». «Ну, пока что неожиданности преподносят они нам, а не наоборот», — вздохнул хан. Генерал Чу долгим вздохом выразил свое полное согласие с предыдущим оратором. Старые сослуживцы замолчали, удрученно разглядывая столешницу и думая, каждый о своем. Эти странные посиделки были прерваны появлением прямого начальника майора Хана. Доложивший о прибытии полковника адъютант, повинуясь молчаливому кивку генерала, пропустил в кабинет начальника отдела контрразведки и, плотно прикрыв за собой дверь, исчез. Вошедший полковник, увидев своего подчиненного, невольно скривился, но тут же, взяв себя в руки, бодро доложил. «Господин генерал, пришли данные по вашему запросу». Командование решило рассекретить некоторые данные по проекту, добытому нашей разведкой у русских. Проект «Дикий зверь» был начатыми ими восемь лет назад. Именно тогда нашим людям удалось выйти на ведущего специалиста проекта и наладить контакт с ним. «Проект «Дикий зверь?» — удивленно переспросил генерал, вопросительно косясь на хана. В ответ тот неопределенно пожал плечами, всем своим видом давая понять, что ничего не слышал обо всем этом. Победно усмехнувшись, полковник шагнул к столу. И положив перед генералом папку, продолжил. В этом проекте русские попытались превратить своих бойцов в сверхлюдей путем введения им ДНК хищных животных. И как получилось? Не удержавшись, фыркнул Хан. Точно это установить не удалось. За все это время нам не удалось захватить ни одного из измененных живым. Но, судя по телам, которых у нас, к счастью, было в избытке, кое-каких результатов они все-таки достигли. Холодно ответил полковник, сделав вид, что не заметил нахальство майора. И что это нам дает? Насторожно спросил генерал. Насколько я понимаю, все эти данные практически не проверены, только научные выкладки и теории. Должен признать вашу правоту, генерал, но тем не менее это позволяет нам строить версии ночного нападения, вежливо улыбнулся полковник. Прошу. Когда присядьте, давайте попробуем рассуждать логически, задумчиво протянул генерал, быстро просматривая принесенные бумаги. Генномодифицированные солдаты, — протянул хан. — Интересно. — Что именно вам интересно, майор? — спросил полковник тоном, которым можно было резать стекло. — Интересно, что русские додумались до подобной глупости. Вот чего не ожидал от них. И это при наличии огромного количества ракетного оружия. Вам не кажется это странным, господин полковник? — Не кажется. После применения столь знаменитых систем, как ГРАД и тому подобное, вместе с живой силой противника уничтожается и плодородный слой почвы. Тактика выжженной земли на собственной территории – не самое мудрое решение. Особенно если они собираются вернуть эти территории себе. Так что использование подобных солдат вполне укладывается в данную схему», – язвительно ответил полковник. «Что скажешь, хан?» – повернулся генерал к старому знакомому. Если принять за основу допущение, что все эти данные неталантливо изготовлены Дезы, то все очень логично, вздохнул майор. Но если вы спрашиваете мое личное мнение, то я отвечу, что не верю в подобный проект. Почему? Тут же отреагировал генерал. Такие эксперименты не проводятся в пожарном порядке. Здесь требуются долгие годы изучения и кропотливой работы. А эти солдаты появились сразу, как только возникла такая необходимость. Слишком быстро. Медленно, словно пробуя на вкус каждое слово, ответил хан. «А почему вы решили, что они не проводили подобных изучений раньше, еще до войны?» — в очередной раз съязвил полковник. «Когда куда смотрела наша разведка до войны?» — пожал плечами майор. «Этот вопрос вы задаете не по адресу, майор, но я считаю, что если командование решило довести до нас эту информацию, значит, она уже проверена и соответствует действительности, а значит, мы должны исходить из полученных данных». «Согласен», — нехотя кивнул генерал. «Думай, майор, ты единственный из нас, кто сумел правильно понять и избавить поселение от предыдущего монстра, так что включай мозги». «Уйдя в автономный поиск, я наткнулся на обжитой подвал, в котором, судя по всему, он и обитал», — медленно заговорил хан. «Почему вы решили, что он обитал именно там?» — моментально скинулся полковник. «Первый и самый главный критерий — растяжка». Уходя, он заминировал вход таким образом, чтобы любой неподготовленный солдат оказался уничтоженным. Второе. Найденный мной подвал, точнее место, где кто-то жил, оказался безликим. Вам отлично известно, господин полковник, что место проживания любого человека становится отражением его самого. Какие-то мелочи, странности, привычки – все это характеризует жившего там даже через много месяцев. Здесь все было не так. Словно это было пристанище на пару ночей. — А вы не допускаете мысли, что так оно и было? — не удержался от сарказма полковник. — Нет, он жил там, это точно. — Ну хорошо, он там жил. Но чем это может помочь нам, не понял генерал. Даже хищники пытаются обустроить свою логово, натащив туда мха, сухой травы и особо вкусные косточки. А здесь все было не так, — продолжал рассуждать хан, не обращая внимания на поставленный вопрос. — В том логове всего этого не было. Самодельный топчан, несколько полок и пара оброненных в спешке патронов, что характерно от наших винтовок. Этот человек не ушел. Если сходить из открывшихся нам данных, отправился за помощью и, судя по последним событиям, получил ее. — Хочешь сказать, что где-то там, в тайге, сейчас обитает куча подобных существ? — растерялся генерал. «Да — Да, — коротко кивнул майор. — Что предлагаешь делать? — устало спросил генерал. — Молиться. «Один такой зверь уничтожал наших солдат в течение семи лет, а мы только и смогли, что всадить ему пулю в плечо. А теперь, когда их стало много, нам остается только молиться». «А может быть, вместо того, чтобы впадать в панику, вы предложите что-то более полезное, майор?» — презрительно фыркнул полковник. «Это не паника, господин полковник, это реальное положение дел», — грустно усмехнулся хан. Чтобы добраться до этого зверя в прошлый раз, нам потребовался батальон пехоты и рот армейского спецназа. Сколько солдат вы готовы выставить против десятка таких тварей? Бригаду? Армию? А самое главное, кто нам их даст? Сообразив, что майор абсолютно прав, полковник неопределенно пожал плечами и, помолчав, ответил. Так что, сидеть сложа руки, нужно попытаться устроить им засаду. В том случае, если мы будем знать поселение, по которому они готовятся нанести удар, На данный момент я могу только предложить усилить охрану поселений. Думаю, будет лучше, если я сам съезжу на место и попробую найти место, где они проникли за периметр. Так, по крайней мере, мы сможем взять под контроль ключевые точки поселений. «Хорошо. Бери машину и делай все, что сочтешь нужным», — решительно приказал генерал, протягивая майора приказ с указанием его особых полномочий. Но уже на следующий день генерал Чу получил очередное известие о нападении неизвестных существ. Было уничтожено еще одно поселение, а майор Хан бесследно пропал. Вот уже второй месяц группа метаморфов готовилась к крупномасштабной акции, которая должна была стать залогом страха, который они должны поселить в сознании противника. Получив от командования все необходимое, их спецотряд растворился в тайге, начав операцию с внимательного наблюдения за поселениями. Убедившись, что оккупанты чувствуют себя на захваченных территориях очень комфортно, бойцы решили начинать. Выяснив порядок смены караулов и графики движения патрулей, бойцы бесшумно проникли на территорию поселения и, уничтожив солдат, принялись методично вырезать всех поселенцев. Это была работа мясников. То, чего нормальные солдаты просто не должны были делать, но им поставлена задача, и они ее выполняли. Командование в очередной раз велело им голым задом ежа убить. Но к этому им было не привыкать. Тридцать бойцов должны были сделать все, чтобы проживающие на оккупированных территориях испугались. Испугались так, чтобы начали бежать из поселений, сломя голову, бросая все, включая собственных детей. И они это сделают. Исходя из численности отряда и необычных способностей бойцов, было решено продолжить то, что когда-то начал делать Никита. Методично уничтожать все живое, что только можно было найти на территории периметра. И вот теперь, вырезав все живое, они стремительно уходили к очередной цели. Было решено сделать так, чтобы ни один человек не смог найти систему в их нападениях. Пересекая очередное шоссе, группа услышала приближение колонны машин. Для чуткого слуха метаморфов уловить едва слышный гул моторов за много километров было несложно. Моментально рассредоточившись, группа залегла в засаде, готовясь к бою. В том, что это машина противника, никто не сомневался. Других в этих местах просто не могло быть. На всякий случай было решено начать с небольшого приветствия, которое заставит колонну остановиться, что называется во избежание непредвиденных случайностей. Найдя неподалеку повальное дерево, бойцы вытащили его на дорогу и моментально растворились в зеленом подлеске. Колонна из трех машин, выскочив из-за поворота, сбросила скорость и, подкатив к бревну, остановилась. Вот теперь все непонятности были устранены. Формы, невыразительные, как у каменных истуканов лица, говорили сами за себя. Из шедшего первым грузовика выскочили пятеро солдат и попытались убрать препятствия, но не тут-то было. Пользуясь своей огромной силой, метаморфы вытащили на дорогу бревно, поднять которое не под силу было даже десятку обычных людей. Набрав полную грудь воздуха, Никита испустил глухое, полное ярости рычание, и на дорогу обрушился свинцовый шквал. Удачный выстрел из подствольного гранатомета уничтожил грузовик, шедший последним. Легковой джип между ними было решено на всякий случай пока оставить. Вскоре кинжальный огонь уничтожил практически всех солдат. Только из джипа продолжали раздаваться одиночные выстрелы, укладывавшие пули очень близко к точкам стрелков противника. Сообразив, что стрелок в машине непростой, бойцы принялись аккуратно обстреливать джип, стараясь сделать так, чтобы противник начал нервничать и делать ошибки. Вскоре стрельба из машины прекратилась, и метаморфы быстро окружили ее со всех сторон, держа на прицеле. Один из бойцов распахнул дверцу и, ловко отбив направленную в него руку с кинжалом, за шеворот выволок на асфальт невысокого жилистого мужчину. Его моментально обыскали лишив всего имущества поставили на колени. Понимая, что в руки им вдруг попалась очень непростая птица, Никита подошел поближе и, всмотревшись в пленник, он осторожно спросил: Где я тебя раньше видеть мог? Бросив на парня внимательный, цепкий взгляд, пленник неопределенно пожал плечами и, помолчав, ответил на чистом русском языке. «Понятия не имею, мы не встречались». «И все-таки где-то я твою рожу уже видел», — упрямо повторил Никита. «Мы для вас все на одно лицо», — презрительно фыркнул мужчина. «А мы для вас все лофаан, белые варвары, так что давай не будем друг другу лапшу на уши вешать», — усмехнулся в ответ Никита. «Кто ты?» Начальник отдела контрразведки армии майор Хан. Так что если ты в наших фильтрационных лагерях не бывал или в развальных не жил, то встречаться мы не могли, устало ответил пленник. Значит, точно встречались, зло усмехнулся в ответ Никита. Это на меня, твои уроды, семь лет подряд охотились. Это я, ваших солдат, как свиней, потрошил. Покажи правое плечо сзади, разом скинувшись, потребовал майор. Зачем? Моментально насторожился один из бойцов. «Тот, на кого я охотился в нашу последнюю встречу, получил пулю в плечо?» «Верно, получил», — кивнул Никита. «И шрам есть, именно там, где ты и сказал. Вот, значит, и встретились». «Ага, встретились. И что дальше?» — равнодушно пожал плечами хан. «Пытать будешь или сразу расстреляешь?» «А что ты предлагаешь?» — иронично усмехнулся в ответ, внимательно слушавший их разговор Макс. «Схватку». Бой один на один. С чего это вдруг не понял Максим. Хочу умереть как мужчина в драке, а не как баран на бойне. Так что рискнешь или предпочтешь положиться на ствол? Почему бы нет? усмехнулся в ответ Никита. Время у нас еще есть, так что можно и повеселиться. Отойдя в сторону, парень принялся быстро избавляться от оружия и амуниции, передавая все это стоящим рядом друзьям. Не нравится мне это тихо вздохнул Макс, внимательно рассматривая пленника. «Не понимаю, на что он рассчитывает». «Все просто, дружище, на руки его посмотри. Мастер тайчи, думаю, что сможет вырубить меня и заставить вас отступить». «А ты думаешь, у него это не получится?» «Он главное не знает». «Это чего же? Что я метаморф?» «Ну, если только так, — нехотя согласился Максим. «Скажи парням, чтобы в круг встали. Нельзя дать ему вырваться». — быстро попросил Никита, потягиваясь и выгибаясь всем телом. Пленника подняли на ноги и втолкнули в круг, образованный тремя десятками бойцов. Внимательно оглядевшись, хан убедился, что воспользоваться оружием одного из них ему просто не дадут. И, шагнув вперед, медленно, словно нехотя, встал в стойку. — Что за поза? Похмельный обезьяна или поносищего журавля? — не удержался Максим, пытаясь вывести майора из себя. Породина на круглоглазого дурака, решившего, что он мастер рукопашного боя. Не остался в долгу хан, продолжая отслеживать каждое движение противника. Никита не стал размениваться на угрозы, а просто шагнул к противнику, выбрасывая ему в голову левый кулак. Несмотря на заявление наличия свободного времени, затягивать это случайное шоу он не собирался. Стремительно отбив нехитрый удар, майор попытался ответить ударом колена в живот. Но парень был готов к чему-то подобному. Плавно, словно небрежно загнувшись, он ушел от удара и ответил так, что майора просто отбросило назад. Кулак Никиты выбил весь воздух из груди пленника. С трудом отдышавшись, хан поднялся на ноги, удивлен, покачав головой, снова шагнул вперед. Не останавливаясь, он вдруг принялся наносить удары из самых разных положений, пытаясь попасть в самые уязвимые точки человеческого тела. Никита легко отбил все направленные на него удары и, неожиданно ускорившись, снова отправил противника на асфальт. На этот раз майору потребовалось немного больше времени, чтобы снова встать на ноги. Не понимая, что происходит, хан снова ринулся в атаку и уже через минуту снова оказался на земле. — Ты мне не противник, — усмехнулся Никита. — Тогда убей меня и покончим с этим, — прохрипел хан, тяжело поднимаясь. — Ты сам этого захотел жестко усмехнулся Никита. Отступив назад, он вдруг закрыл глаза, и выпрямившийся майор растерянно замер от удивления, забыв, что вообще происходит. Стоявший перед ним внешне вполне обычный человек вдруг начал превращаться в самого настоящего монстра. Надбровные дуги увеличились, уши сместились к верхней части черепа, а обе челюсти выдались вперед, отрастив внушительные клыки. Пальцы на руках парня укоротились, и в противнику здоровенные когти. В мозгу майора словно эхо пронесся разговор, который случился в кабинете генерала перед его выездом с базы. «Амид, Будда, значит, это не блеф и не сказки. Они вас все-таки создали», — прохрипел он, невольно подаваясь назад. «Мы есть, и мы уничтожим вас», — прорычал в ответ монстр, и одним неуловимым движением, скользнув вперед, моментально разорвал майору горло. Хрипя и булькая кровью, хан медленно сел на асфальт, продолжая смотреть на Никиту неверящим взглядом. Слизнув с когтей кровь, Никита фыркнул и медленно со стоном начал обратную трансформацию. Зная, что несколько первых минут после превращения он совершенно беспомощен, Максим встал рядом, готовясь в любую секунду поддержать или защитить друга. Дождавшись, когда Никита придет в себя после трансформации, он помог ему одеться и, подавая портупею с оружием, спросил. Куда теперь пойдем? Прикажи связаться с погранцами, пусть дадут координаты ближайшего поселения. Надоело бегать. Пусть они от нас бегают, — хрипло ответил Никита, застегивая ремень. Кивнув, Максим жестом подозвал к себе бойца с рацией и, передав ему команду, присел рядом, прямо на асфальт. С сомнением покачав головой, связист принялся быстро настраивать прибор, одновременно тихо ворча. Зная наши реалии, не думай, что местным погранцам сообщили о нашем существовании. Не ворчи. Особист железно пообещал, что передаст все нужное. Вяло грознулся Максим. Тем временем Никита, уже почти пришедший в себя, внимательно всматривался в дорогу, словно учуяв что-то необычное. Глядя на него, Макс пытался понять, о чем он думает, когда от раздумий его отвлек голос связиста. «Кит, требуют сообщить наш код и позывной. — Семь, четыре, два, девять, два. А позывной у нас может быть только один, братишка. Один на всех. Позывной — оборотень.